Глава 11 В себя я пришла довольно быстро. По крайней мере, так мне показалось. Причем из-за того, что кто-то очень настойчиво щекотал мне щеку жесткими усами, одновременно слегка царапая грудь острыми коготками. Вокруг было темно, очень тихо, сыро. Откуда-то издалека доносился мерный капающий звук, как если бы меня вдруг занесло в глубокую пещеру, где с потолка постоянно сочилась вода. Под спиной мешался грубо сколоченный лежак, обделенный даже жалким соломенным матрацем, а на груди что-то явно топталось. Вернее, кто-то. Не очень крупный по размерам но при этом довольно увесистый, и, насколько я могла судить, лохматый. Поморщившись от острой боли в правом виске, я чуть приподнялась и невольно вздрогнула, наткнувшись взглядом на огромную серую крысу, которая нагло сидела на моем измятом и почему-то мокром платье и настороженно шевелила длинными усами. Я тихо зашипела, попытавшись сесть и смахнуть себя на халку, однако не тут-то было. Руки оказались связаны толстой веревкой, а голова гудела так, словно по ней хорошо ударили. Впрочем, может, и ударили. Висок буквально раскалывался от боли. Я снова поморщилась. «Кыш!» — сердито шикнула на крысу. Та пискнула, словно собиралась протестовать, но потом что-то уловила в моих интонациях и мигом слетела на пол. Правда, далеко не убежала. Затаилась возле топчана, на которой меня сгрузили неподвижной колодой, и уже оттуда сверкнула крохотными бусинками глаз. Я с трудом опиралась на стену, отметив про себя, что каменная и мокрая, и с не меньшим трудом села, старательно прогоняя разноцветные круги перед глазами. Потом, наконец, смогла выпрямиться, огляделась и тихо выругалась, обнаружив себя в каком-то каменном мешке пять на пять шагов, перегороженном с одной стороны прочной стальной решеткой. «Ну, ё-моё!» дожила Вот уж чего-чего, похищать меня еще не смели. Били, кусали, давили, рвали зубами, пытались оскорбить и залепить крепкого тумака, но чтоб так нагло похищать, да еще одурманивать какой-то пыльцой? Нет, такого точно не было. Слегка придя в себя, я быстро оценила ущерб. Так, руки связаны, но не сломаны, ноги свободны. Платье всмятку, грязное и мокрое, хоть выжимай. Порванное на подоле справа, но вроде нет впечатления, что под ним кто-то азартно копался. Может, ощупали на предмет всяких неприятных сюрпризов. Но чести меня лишить вроде никто не успел. Но да, так и есть. Кинжал с ноги деликатно удалили вместе с ножными Сумочки тоже нет. Амулеты, скрывающие Дерри, бесследно исчезли. Шляпку я, конечно же, сама потеряла по дороге. Прическа растрепалась, башка гудит. Но я цела, невредима, и, как ни странно, времени с момента похищения прошло не так уж много. Интересно, кто это нашелся такой наглый? Я раздраженно повела плечами и сбросила обрезанные эреолом веревки. Потом неуверенно встала, прошлась возле топчина неловко покачиваясь на каблуках. Быстро поняла, что один из них тоже успела сломать, и тут же разулась. Неудобно, некрасиво, опасно. Туфли полетели под топчан. Хорошо не в крысу. Потом я оглядела безнадежный испорченный подол машинально подсчитала, во сколько он мне обошелся, затем оторвала его нафиг, оставшись в одних лосинах. И, наконец, принялась деловито исследовать свое узилище, попутно наливаясь крепким, здоровым, вполне обоснованным раздражением. Но точно. Каменный мешок. Стены неровные, мокрые от постоянно скапливающейся влаги. Внутри темно, влажно и даже душно, будто нет притока свежего воздуха. Вероятно, действительно подвал. Потолок низкий, пол земляной, но твердый, как будто его специально утаптывали. Напротив тяжелая металлическая решетка, как в камере арестанта но по виду еще не старая, не поржавевшая в такой дикой влажности. А петли вовсе навехонькие. Вывод. Или старались специально для меня, или же мне повезло стать первой гостью неизвестного недоброжелателя. Вопрос второй. Кто посмел? Я вопросительно посмотрела на терпеливо ждущую утопчена крысу, но та смущенно промолчала. Только снова виновато потупила глазки, и, чувствуя моё раздражение, бесшумно ретировалось в угол. «Так, ясно. Судя по всему, меня одурманили какой-то фигнёй, непонятным ядом, который успели распылить в воздухе прямо перед лицом. от того и действия мгновенное. Но вот беда. Ядом я практически не поддаюсь, потому что вместо крови в моих жилах течёт универсальное противоядие. Однако, исходя из того, что меня всё-таки вырубило, я должен был быть очень сильным. Идем дальше. Видимо, пока я была в отключке, меня весьма неизящно бросили в ту самую карету, в которую я так неосторожно села. Без церемон обыскали, куда-то привезли и скинули в это гостеприимное местечко, предварительно связав зачем-то руки. Зачем? Непонятно. Хозяев нет и, кажется, в ближайшее время не предвидится. Не считать же за хозяина крысу. Я с подозрением покосилась на соседку, но та лишь попятилась, не отрывая от меня горящего взгляда. «Выход знаешь?» — спросила я вслух, окончательно определившись. Крыса задумчиво повела носом, а затем юркнула за решетку. Я удовлетворенно кивнула, со знаками «Нигде не пропаду» и решительно шагнула к стальной преграде. Однако едва я подняла руку, чтобы смести ее кайдовой матери, как впереди тускло засветился призрачный зелёный огонёк, крохотным шариком взлетевший над моей головой, а следом за ним из темноты выступила закутанная в плащ фигура. «Неплохо держитесь, леди», — насмешливо сообщили мне из темноты. Не растерялись, не запаниковали. Я сузила глаза и на всякий случай чуть отступила от решётки. «Не имею привычки». «Ты кто такой?» «Леди меня не узнала». «Еще нет». «А зря», — прошептал незнакомец и, шагнув ближе, скинул капюшон. Под блеклым светом магического огонька, так и повисшего под потолком, видно было плохо. Однако мне хватило и мгновения, чтобы неприятно удивиться, нахмуриться и, наконец, недобро прищуриться. «Лоррей». «Браво, леди!» — насмешливо поклонился старший брат Рор, наглядывая мой экстравагантный наряд, откровенно раздевающий взглядом. «Вы прекрасно выглядите для пленницы и отменно владеете собой». «Что тебе нужно, сволочь?» «О, как грубо!» «Помнится, не так давно вы были более любезны». «Надо было разобраться с тобой сразу». С отвращением фыркнула я, не торопясь выкладывать перед ним свои козыри. «И как только у Эрея мог народиться такой ублюдок, брат? Куда смотрела ваша общая матушка?» Лорей Таллара мгновенно ощетинился, разом сбросив маску услужливого кавалера. «Заткнись, тварь!» «О, как грубо, лорд Теперь уже издевательски пропела я. «А помнится, не так давно вы были более любезны». Бояться я его не боялась. Кем бы он ни был и зачем бы меня сюда не притащил, прокус этого не будет. Фантомы всегда знают, где я нахожусь. Поэтому, если у меня не получится выбраться отсюда самой, а в этом я сильно сомневаюсь, они скоро придут сюда сами и разнесут этот гадюшник, такой-то матери не считаясь ни с кем и ни с чем. Я незаметно сжала левую руку в кулак и чуть активировала знаки. лин ас гор ну вот зов отправлен и уже дошел до адресатов даже если они еще не поняли что случилось то теперь их появление лишь вопрос времени шери то точно не промахнется он чует меня как какгар свежую кровь да и тени это почти что я поэтому скорее всего они уже всполошились поняв что я не вернулась в срок наверняка драмта за горло взяли выясняя, куда он меня подевал. А когда сообразили, что маг ни при чем, тут же ринулись на поиски. Не исключено, что уже половину райдана на уши подняли, обыскивая каждый уголок и каждую щелку. Но теперь они придут по адресу. И до этого времени мне желательно выяснить, что тут вообще творится, и почему этот мерзкий слизняк решил, что ему все сойдет с рук. «В чем дело, Лоррей?» Дерзко усмехнулась я, когда наследного лорда аж перекосило от ярости. «К чему это прелюдия? Или считаешь, что я безмерно рада тебя видеть? Спешу тебя огорчить. Ты — одно из самых мерзких зрелищ в моей жизни. И я искренне не понимаю, на что ты вообще рассчитывал, когда так невежливо приглашал меня в гости. Это ведь твоя работа, да? Твоими усилиями я тут оказалась». «Твоя жизнь гораздо короче, чем ты думаешь», — угрожающе прорычал он. «Ну, просвети тогда, мой милый, что же ты такого для меня приготовил?» Лорей неожиданно замер, поспешно обшарил глазами мое спокойное лицо, на котором не было никаких признаков страха, а потом вдруг успокоился и кивнул. «Ты узнаешь. Скоро». «Зачем тянуть?» удивилась я. «Давай обсудим все сейчас». «Что тебе нужно? Неужели безмерная похоть покоя не дает, и ты решил меня полапать, пока была возможность?» «У тебя что, импотенция, дружок? Тебе отказывают местные красавицы? Может, ты всегда добиваешься их благосклонности таким неблагородным способом?» Он сжал челюсти, бурави меня яростным взглядом. «Как грустно!» притворно вздохнула я. И Рейни говорил, что у тебя такие проблемы. К целителям не пробовал обращаться. Говорят, есть какое-то средство. Заткнулась бы ты, тварь!» Совсем неласково прошипел Ленлорд. «Понять не могу, что мой брат в тебе нашел. И чем-то так привлекла короля, что он даже на семейном обеде захотел тебя увидеть». Я неприлично присвистнула. «Ого!» «Дружок, да ты никак ревнуешь?» «Здесь не к чему ревновать, хотя...» Меня окинули выразительным взглядом. «Поиметь тебя я бы не отказался». «Смотри, как бы тебя не поимели, в особо извращенной форме». «Кто?» — презрительно скривился Лорей. «Эррей? Или, может, его величество? Слишком многое о себе возомнило». «Может, он и увлёкся тобой, когда пребывал в Форлеоне, но это ничего не меняет. Даже знак, который он вдруг рискнул подарить какой-то южной шлюхе». Я сузила глаза. «А вот оскорблять никого не надо, дружок. Быть может, потом за это придётся расплачиваться вырванным языком». «Кто мне помешает?» Лоррей неуловимо быстрым движением скользнул к решётке. «Ты здесь одна?» И полностью в моей власти. Что захочу, то и сделаю. Хоть сам попользую, хоть разрежу на мелкие кусочки, а хоть кину на съедение Хартару. Кто меня остановит? И кто помешает испортить твою нежную шкурку так, как мне заблагорассудится? Заодно записав весь процесс на кристалл и потом с удовольствием продемонстрировав его братцу. Я насторожилась. «Что ж ты так его ненавидишь, дохляк? Да, Завидуешь, что у него рука крепче?» «Ну что ты, мой дерзкий мотылёк!» — фальшиво улыбнулся Ларей. «Его мне как раз не за что ненавидеть. Он оказал мне такую роскошную услугу, чтобы просто не описать словами». «Правда?» «Именно», — лучезарно улыбнулся Ленлорд. «Если бы не Рэй, мне бы никогда не светило занять место главы рода!» Я тихо присвистнула. «У, как интересно! Выходит, на самом деле это тебе, ваш старшенький, помешал? И, выходит, это ты стравил его с младшеньким?» И как-то обмолвился, что с той очаровательной стервочкой именно ты его познакомил. «Выходит, с далеко идущими планами, да?» Наследник Талара улыбнулся еще шире, но уже как хищник, как очень опасный и удачливый хищник, ловко подстерегший молодого оленя у водопоя и уже изготовившийся к решительному прыжку. «Мой брат слаб. Им всегда было легко управлять. Одно нужное слово, короткий намек, и все. Полетел голубок подрезать себе крылышки. Такой наивный». Такой простой и отвратительно честный. А ты такой умный и весь из себя великолепный, притворно восхитилась я. Думается, мне вся эта дуэль и выеденного яйца не стоила. Что ты ему сказал? Шепнул на ушко, что старший братец на его девушку засматривается? Или привел неопровержимые доказательства, что она была неверна? Например, с Алреем, а? Лоррей усмехнулся. Другого повода не понадобилось. Хватило того, что мальчишка увидел их вместе. «Очень умно», — похвалила я. «Стравить между собой наследника рода и вспыльчивого, обезумевшего от страсти юнца. На что ты рассчитывал? Что Эррей устроит ссору?» «На то, что Алрей убьет сопляка. Меня бы это вполне устроило». Рассчитывал, что строгий батюшка — «Отлучит от себя опозорившего род старшего сына?» «Почему нет?» «Да...» Я отступила от решетки и покачала головой. «Похоже, у тебя мания величия, Лоррей. Неужели плохо жилось без титула, а? Неужели мало было? И неужели ты уже сейчас ждешь, не дождешься, пока батюшка отправится на тот свет?» Лоррей недобро сверкнул глазами. «Сейчас я еще не готов, еще не время». «Надеюсь, отец не в курсе твоих проделок». «Конечно нет», — тихо рассмеялся этот козел. Когда глупый младший братик примчался домой, горя жаждой мести за то, что его возлюбленные весьма решительно попользовались, с ее же согласия, разумеется. Алрей был пьян, у него был праздник, и очаровательная леди в постели» которую он пригласил скрасить одиночество. Эрею просто повезло, что он растерялся. И еще больше повезло, что Алрею удалось хотя бы ранить. Когда-то он считался лучшим фехтовальщиком при дворе. Я снова присвистнула. «Да ты, оказывается, игрок, мой озабоченный друг. Причем рисковый, хотя и не любящий рисковать понапрасну. В такой ситуации... «Надо думать, что Эрею просто не могла улыбнуться удаче». «Он должен был умереть!» — внезапно рявкнул Лен Лорд. «Умереть еще тогда!» должен был его убить, этому щенку просто повезло!» А потом он трусливо сбежал, поджав хвост и испугавшись расплаты за свою глупость. Неожиданно за спиной Талара выросла беззвучная тень. Рослая, молчаливая, закованная с ног до головы в непроницаемую черную броню. Безликая, мрачная и откровенно пугающая. «Когда я уходил, Алрей был еще жив». Очень тихо сказала тень, шелестом вынимая из ножен Адароновый клинок. «Он был ранен, но жив. Я ушёл за кровью Эара, чтобы ему помочь, но с ним оставался ты, брат». «Это ты на самом деле убил его. Ты, не я!» Ларей подпрыгнул, как ужаленный, и резко повернулся. Мгновенно побледнел, уставившись на рослого фантома, неожиданно возникшего в пустом коридоре и сверлящего его ненавидящим взглядом. «Эрей? Убийца!» — прошептала тень, поднимая меч. «Это твоя вина, что так вышло. Ты подставил нас обоих». «И девчонка была тоже твоя, верно?» «Ты?» Лоррей растерянно попятился к решетке, когда закутанный в мрачные доспехи брат шагнул в его сторону. Неверяще обшарил глазами роскошные доспехи с узнаваемой серебристой окантовкой, прижался спиной к стальным прутьям, вздрогнул, заметив черную маску, а потом ошарашенно прошептал. «Эрей, ты что, фантом?» Тень неприязненно дёрнула плечом. «Гайда, ты в порядке?» «Конечно», — спокойно кивнула я. «Где остальные?» «Дом чистят». Там оказалось полно всякой мрази. Лин с ними. А я увидел знакомое лицо и спустился сюда. «Очень вовремя. Мне как раз надоело изображать из себя пленницу. Проблемы были?» «Нет», — усмехнулся Рей, не сводя глаз с брата. «Что значит три десятка дураков против отряда фантомов?» Я понимающе хмыкнула. «Вы быстро!» «Мы были уже на полпути сюда, когда ты позвала», — усмехнулся фантом. лен сразу сказал, что искать надо за городом, так что мы не теряли времени даром». «Этот урод тебя не тронул?» «Он же ещё жив, и руки не обрублены по самой плечи». «Ах да, прости», — улыбнулся под маской Рэй. «Я хотел спросить, он не слишком тебе докучал?» «Нет», — очаровательно улыбнулась я в ответ, кокетливо приглаживая растрепавшиеся волосы. «Но из-за него я испортила новое платье. А это, поверь, такая трагедия для леди!» «Впрочем, я забыла. Я же не леди, так что плевать на него. Добей и пойдем. У меня пятки мерзнут». Наконец Лоррей пришёл в себя и потащил из спрятавшихся в тени плаща нужен меч. Его лицо из растерянного снова стало жёстким, губы поджались, а в глазах полыхнула мрачная решимость. «Что ж, ты меня удивил, братец. Не ждал я от тебя, если честно, таких сюрпризов. Но это ничего не меняет. Ты зря сюда явился за подружкой, она всё равно умрёт». Я не выдержала и звонко расхохоталась. «Потрясающе! И Рэй, этот недоумок принял меня за твою любовницу!» «Дурак!» — хмыкнул Фантом, насмешливо покосившись на брата. «Я еще не сошел с ума, чтобы рисковать здоровьем!» «О, не такая уж я страшная!» «Ты чудесная! Но вот с Гаем я бы сталкиваться не хотел!» «А для него сейчас самое время!» Негромко промурлыкала я, легонько проводя правой рукой по решетке. Два раза. Сверху и снизу. Бесшумно разрезая иреолом толстые прутья и отступая в сторону, давая им с неприятным звоном рухнуть в мою темницу. «Вот так, пожалуй. Хватит изображать из себя невесть что!» Лоррей стремительно обернулся на шум и уставился на меня широко раскрытыми глазами. Особенно на то, как я грациозно шагнула в образовавшуюся дыру, скользнув к Рею гибкой змеей, а потом хищно улыбнулась и тихо, угрожающе прошептала. «Ну, здравствуй, дружок! Теперь ты рад познакомиться со мной по-настоящему?» Ларей вздрогнул, заглянув на миг в мои горящие разноцветными огнями зрачки, и отшатнулся. «Ведьма!» «Ну, что такое?» — почти обиделась я. «Почему всегда одно и то же? Сперва Родан с Дагоном обзывались, потом Хохотун, теперь ты. Всегда одна и та же ошибка. Никакой фантазии, никаких свежих идей. Что за мужчины пошли нынче? Стоит только приподнять маску, как вы тут же хлопаетесь в обморок. Я не ведьма, дружок» если тебе от этого станет легче. Но и не леди, как ты, наверное, уже размечтался. За моей спиной кто-то тихо, угрожающе заворчал, заставив наследного лорда метнуть туда тревожный взгляд. И снова вздрогнуть, когда в темноте совершенно бесшумно промелькнула рослая тень, а потом в кромешной тьме загорелись два крупных желтых огонька, буравящих его с поистине демонической настойчивостью. «Он твой!» — неожиданно сказала я, легонько коснувшись плеча Рорна. «Заканчивай сам. У тебя к нему гораздо больше претензий». «Спасибо, милая», — зловеще улыбнулся Фантон. «Честно говоря, давно руки чесались, только доказательств не было. А теперь я, наконец, их услышал и понял, почему к моему возвращению Алрей был уже мёртв и почему рана в его теле была так глубока. Этого Лорей выдержать уже не смог. Издав какой-то то ли хрип, то ли стон, он опрометью накинулся на молчаливого брата, целясь ему в горло. Однако и Рей легко отмахнулся, парировал с ленивой небрежностью, выбив чужое оружие. Потом зашипел, как подобравшийся сзади Лин, и ударил в ответ. Безжалостно перерубив чужую шею, и с отвращением проследив за тем, как отделившаяся от тела голова с глухим стуком падает на земляной пол. «Это тебе за брата, тварь!» Все случилось так быстро, что Лоррей даже не понял, что убит. Казалось, в его глазах еще тлеет безмерное удивление таким неприятным исходом. Но вот из его руки выпал выхваченный незаметно кинжал — Вот бессильно разжались побелевшие пальцы, покатилась по полу лохматая голова. Обезглавленное тело неуверенно качнулось, а потом медленно, как бы нехотя, завалилось навзничь, щедро забрызгивая стену алыми потеками крови. Я мрачно кивнула, полностью удовлетворенная наказанием, а затем тронула фантома за рукав. «Надо возвращаться». «Сейчас». Эрей нагнулся над бездыханным телом, вокруг которого уже расползалась некрасивая лужа. Рывком содрал с бледной руки тяжелый золотой перстень-печатку с гербом своего рода, аккуратно вытер и выпрямился. «Надо вернуть отцу. Не хочу, чтобы он и дальше продолжал считать меня предателем». Я только вздохнула. «Кто тебе поверит после стольких лет?» Но фантом только мрачно усмехнулся, и кивнул на горящий под потолком магический шарик. «Если покажу все, что там записано, поверят». «Что?» Я ошарашенно уставилась на зеленоватый огонек. «Так это и есть ваша знаменитая прослушка?» «Да», — недовольно проворчал Лин, мудро держась в темноте. «Правда, она не только голос запоминает, но еще и картинку выдает». «Опаньки! У меня аж скулы свело от мысли, что это кто-то увидит. А вот таких сюрпризов нам не надо. И стереть её как-нибудь можно, хотя бы частично. Скажем, последние пару минок». «Зачем?» «Не хочу, чтобы твой отец видел мои художества». «Я Адея да, попрошу, думаю, он сможет». «Тогда бери», — разрешила я и тут же повернулась к выходу. «Пошли-ка отсюда поживее». «Что-то мне неспокойно, и такое чувство, что мы упустили что-то важное. Там наверху маги были?» И Рэй, вытерев меч и забрав прослушку, кивнул. «Да, один. Шар как раз его работа». «Какой маг?» — отчего-то напряглась я. «Простой?» «Ну, не темный же. Почему ты спрашиваешь?» Я проследила закинувшейся впереди нас знакомой крысой и нервно дернула щекой. «Не знаю. Но мне неспокойно. Снаружи ничего подозрительного не заметили?» «Обычное поместье. В обороте конного хода от столицы на север тут таких тысячи. Деревня рядом, река, холм. Ты что-то чувствуешь?» «Очень смутно». «Тогда надо поспешить». Резко озаботился эрей почти бегом помчавшись к замаячившей впереди двери. «Я немедленно последовала за ним» ощущая все сильнее разгорающееся беспокойство от которого никак не могла избавиться лин незримой тенью несся следом уже вернув себе облик пушистого барса и старательно слизывая с мордой чужую кровь наконец длинный коридор закончился и мы выскочили к ведущим наверх каменным ступеням там погреб не оборачиваясь пояснил эрей первым ступив на узкую винтовую лестницу под погребом этот подвал специально делали Там ещё три таких же дыры в полу было. вадим я зашёл пустой, во втором отыскалась ты. Кажется, эти сволочи к чему-то большому готовились. Я нахмурилась, следом за ним, буквально взлетев по ступенькам, и оказалась в тёмном помещении, действительно напоминающем огромный, почти с погреба средневековых замков подвал. Быстро огляделась, увидела отброшенную в сторону тяжёлую каменную крышку, «Блин, за такой хоть на крик исходи, все равно никто не услышит». Поморщилась, хорошо теперь понимая, на что рассчитывал Лоррей, но все еще чувствую неясную тревогу, идущую снизу, из самой земли, такую, как будто там что-то было не в порядке. Внезапно левую ладонь ожгло знакомым холодком. «Господи!» Я аж вздрогнула, поняв, что это значит. «Эрей, не может быть!» «Что?» Он на бегу оглянулся. «Что случилось?» «Мой знак! Опять холодный, как в хороне!» «Тварь!» Мгновенно догадался он и тут же неверяще моргнул. «Но как? Здесь? В столице?» Я на краткий миг прикрыла глаза, не в силах поверить, что такое стало возможным. Я ведь уничтожила их. Я отдала прямой и чёткий приказ — убить всех, кто только успел появиться на равнине. И я чувствовала, тварей в Валеоне больше не осталось на тот момент и не должно было остаться, если только... если только кто-то их снова не призвал. Мне внезапно стало очень холодно. «Лорей не знал, кто я», — прошептала я в ужасе, уставившись на две каменные крышки в полу, больше похожие на крышки гробов. В панике, обшаривая их взглядом, И видя замысловатые символы, больше смахивающие на какое-то заклятие. Он был уверен, что я отсюда не выйду. Знал, что убьет меня наверняка. И если тут был маг, то он наверняка видел мою Дейри. Амулет это сняли? Значит, видели. Догадывались. И готовились к чему-то, где она могла бы понадобиться. Ларей сказал, что это будет скоро. «Ты о чем, Гайда?» «Бегите!» Я сжала зубы, почувствовав, как под крышками что-то требовательно толкнулось. «Бегите наверх и зовите остальных, без них не справиться, потому что я сегодня пользовалась силой, и они не могли ее не почувствовать». «Кто?» — отпрянул Эрэй. «Твари. Прямо здесь, у нас под ногами, причем старшие твари, которых я не заметила раньше, которых кто-то спрятал так, что даже знак до них не добрался». Или же их сюда призвали? Так ловко, что этого не почувствовал никто из нас. Лин резко затормозил и в панике уставился на отчетливо дрогнувший пол под ногами, из-под которого донесся едва слышный, приглушенный, но полный нерастраченный злобы вой. «Бог мой! Гайды — это действительно твари! Нежить! Прямо здесь, внизу!» «Я знаю, Лин. Теперь я их чувствую. Уходите!» «Наверх беги!» Внезапно рявкнул Эрей Шерри, одновременно пятясь к выходу и прикрывая меня собой. «Быстрее! Гайда, уходи!» Я только мрачно улыбнулась и потянула наружу Эреол. «Нет, Рорн, мы их задержим». Но... Эрей поперхнулся, когда наткнулся на мой ледяной взгляд и тут же склонил голову. «Да, конечно, Лин, дуй за тенями, они нам понадобятся». Шейри прикусил губу с досады, но приказ прозвучал, он не мог ослушаться, поэтому только шепнул тихонько «Будьте осторожны», и стрелой умчался наверх, пугая стоящий наверху дом громким тревожным ревом. Я сжала челюсти, неотрывно следя за уже беспрестанно содрогающимися крышками. От них доносился такой шум, словно изнутри их неистово царапали чьи огромные когти. Пол начал потихоньку потряхивать. Моя рука заледенела окончательно. Потом холодок пробежал и по позвоночнику, ненавязчиво подсказывая, что опасность гораздо больше, чем мы себе представляли. А затем каменные плиты под нами жалобно просели и покрылись целой сетью глубоких трещин, из которых в подвал пыхнули отвратительно воняющие струи черного дыма. Мне понадобилось всего одно мгновение, чтобы вспомнить, что за твари так делают, а затем побледнеть и метнуться вперед». Эрей сдавленно охнул, попытался прорваться следом, но я только оттолкнула его подальше. «Гайда, стой!» «Нет, Рорн, не смей!» Я вихрем промчалась по гуляющим ходуном камням, остановилась над первой крышкой, вырастила из руки уже не меч, а целое копье, сыплющее яркими снопами ослепительно-белых искр. С силой замахнулась и, не глядя, вонзила в пол до основания вызвав снизу поистине бешеный рев и пронзительный, полный сумасшедший боли вой плавно переходящий в сдавленный хрип. «Хартар!» «Уходи!» — крикнула застывшему на пороге Рорну, возле которого камни уже успели опасно разойтись. «Уходи! Это не Хартар! Один ты не справишься!» Но он только упрямо сжал кулаки и, наплевав на все на свете, прыгнул следом за мной. «Я тебя не оставлю». «Дурак!» — простонала я, глядя, как по пятам за ним змеится огромная трещина. «У меня есть от них защита, а ты слишком уязвим. Ох, Рорн, сколько же тебя еще учить!» И Рэй не видел, как возле его сапога высунулись сразу два длинных, почти с него ростом, огромных когти, выразительно смыкающихся в щепоть. Не видел, как следом за ним появился третий коготь, уже готовый отрезать ему дорогу обратно. Он не был у печати в то время, когда мы их вскрывали. Он никогда в жизни не видел высших тварей. Он не понимал, что только хрупкая оболочка наложенных кем-то заклятий еще держала пол месте, не давая твари вырваться. И не понимал, что первая же капля, выпитая ею крови сделает высшую нежить неуязвимой. Одну я успела ранить и вполне возможно даже убить, но... Их там было две. Две огромных, чудовищно сильных сволочи, которых кто-то ловко призвал, умудрившись не оповестить об этом всю остальную равнину. Маг. Какой-то безумный темный маг. Вполне вероятно, что тот самый, удара которого я ждала так давно. Но как нагло он это проделал. Под самым носом у алтара. Под самым носом у короля». Прямо у меня перед глазами. И ведь никто этого не почувствовал. Вообще никто. Даже я. Наверное, до сегодняшнего дня твари просто спали, запертые хозяином на сумасшедшей глубине специально оборудованного подземелья. Наверное, они не вчера были туда призваны. Возможно, для них еще не настало время. И только мое присутствие умудрилось их разбудить. Потому что не знал Лоррей кого тащит в свое логово. Да, теперь я уверена, он ничего не знал. Не знал и темный маг, почему приготовленная для вечно голодной нежити жертва, а я ведь, наверное, должна была стать именно жертвой, заставила ее внезапно забеспокоиться и задергаться во сне. Просто ей больно от моего присутствия, точно так же, как мне становится нехорошо от ее близости. Мы чувствуем друг друга, как огонь и лед. Мы два противоположных полюса, две стороны одной медали. Мы просто не можем существовать вместе. Все мое нутро восстаёт против этого. Вся их ненависть заставляет забыть о сне и с неистовой яростью карабкаться наверх из бесконечно глубокого колодца. Они знают, что я здесь. Они полностью проснулись. Только магия и узкие каменные стены неудобной темницы ограничивают их свободу. Но если сейчас их не остановить, если дать им вырваться наружу... Я с тихим стоном рванулась обратно, сбивая Рея с ног и отшвыривая его под дальнюю стену. Однако сама удержаться не смогла. И не смогла уклониться от стремительно сжимающихся вокруг меня когтей. Выстрелив из-под пола, Двумя отточенными клинками они с силой ударили, подкинули меня высоко вверх, одновременно пытаясь пропороть бледную кожу. Наконец, одному из них это удалось, потому что против высших даже она не могла долго сопротивляться, и я взвыла от боли, повиснув на костяном копье, как муха на палочке. — Гайде! — закричал кто-то жутким голосом. Я только вздохнула, и схватилась за торчащий из живота кол. «Гайде!» Я с трудом подняла Иреол, держась за кол второй рукой. Тихо всхлипнула и воткнула светящийся злым светом меч вниз, под себя, одновременно заставляя удлиниться и пронзить бушующую подо мной тварь, точно так же, как она умудрилась пропороть меня. «Больно». «Чёрт! Как же больно! И жутко неприятно, когда сидишь на бревне, как жук на ниточке. Такое впечатление, что оно, это бревно, ещё и ворочается внутри, царапает острыми краями, тянет за собой искалеченные кишки наматывает, наматывает их на себя, винчиваясь снизу, как сверло у дрели. «О, Боже!» Простонала я, когда от бешеного рева неизвестной твари содрогнулись стены, покрылся трещинами потолок и начал обваливаться прямо на глазах. Потом почувствовала, что кол в животе еще раз провернулся, щедро покрываясь синькой, как сквозь мутную пелену увидела, что в мою сторону метнулось несколько смазанных теней. Затем меня дернуло, швырнуло куда-то в сторону, закружило и сильно повело. А потом все. Темнота, пустота и холод. А вместе с ним легкое прикосновение к разуму, ощущение знакомого холодка между лопаток и тихий шепот сразу на два напряженных голоса. «Держись, Гайде. Возьми нас за руки и держись. Мы не позволим тебе упасть».